Гельсингфорс встретил известие об отречении государя глухим брожением. Неожиданно явились какие-то личности с пышными красными бантами и почти сразу же по телефону начали передавать сообщения о бунтах на некоторых кораблях. Команды сходили на берег, вооружаясь и пренебрегая советами офицеров не брать с собой оружие, чтобы в темноте наступающей ночи случайно не перестрелять друг друга. Начались события, и тревожные слухи распространялись стремительнее лесного пожара. Весь вечер по городу трещали телефонные звонки, а с наступлением темноты на улицах началась беспорядочная оружейная стрельба, раздавались дикие крики, то и дело с бешеной скоростью проносились автомобили. Переполненные вооруженным сбродом, они, прорезывая воздух жуткими протяжными гудками, заставляли добрых граждан буквально цепенеть от ужаса. Иногда вдруг начинало казаться, что все погибло, погибло окончательно, и никто из офицеров... бывших сейчас на кораблях и на улицах, уже не уцелеет. Тревога усугублялась еще и тем, что посреди ночи внезапно перестали работать телефонные линии, и каждый остался наедине с собственными страхами. К утру следующего дня все как будто стихло, а в госпитале начали поступать раненые и убитые офицеры. Но об этом тоже предпочитали сейчас не говорить. Мертвецов сносили в холод. Смотреть на них было страшно, Только звери могли так поступить с телами убитых. Колотые, рваные раны, следы от побоев. Команды стали возвращаться на корабли с известиями. Оказалось, объявлен общий сбор на вокзальной площади. Ожидалось прибытие из Петрограда членов Временного правительства и Петроградского совета солдатских и рабочих депутатов. Решено было встречаться всем, в том числе и офицерам, кого пригласили команды. Согласно новым обстоятельствам, офицеры должны были прийти безоружными. Гельсингфорс переполнялся толпами и слухами. Адмирал Непенин пытался взять дело в свои руки, но у него, в отличие от Колчака, это получалось плохо. Как и Колчак, Адриан Иванович Непенин рассматривал себя прежде всего как солдата и верно подданного. Он не привык ни к политическим интригам, ни к лишним вопросам. Более того, и в этом состояла его главная ошибка. Он привык доверять правительству. И потому готовился встретить депутацию из Петрограда вместе с остальными. Тем временем на Большой вокзальной площади собралась огромная толпа представителей армии и флота, размещенных в Гельсингфорсе. При появлении каждой новой группы на площади все ранее пришедшие части приветствовали их оглушительными криками «Ура!», демонстрируя величайшую радость по поводу присоединения к перевороту еще одной военной части. С левой стороны главного вокзального подъезда стояли моряки, с правой — сухопутные. Всем этим сборищем старался распоряжаться комендантский адъютант-прапорщик бриллиантов. Многотысячное революционное стадо повиновалось плохо, творился невообразимый хаос. Вдруг среди общего гамма откуда-то раздалось несколько выстрелов. С перепугу некоторые солдаты схватились было за винтовки, но оказалось, что обращаться с ними не умеют. Винтовки эти, только что присланные из Америки, были украдены из разгромленного арсенала, и солдаты их не знали. Несколько человек выстрелили случайно. Тогда те, которые не видели, от чего началась стрельба, решили, что кто-то открыл огонь из окон окружающих домов. Поднялась общая бессмысленная пальба. Многотысячное революционное воинство обуяла неимоверная паника. Одни сейчас же кинулись к зданию вокзала, давя и опрокидывая передних, другие, побросав ружье, лежали ничком на мостовой, а некоторые ползли на четвереньках, судорожно стараясь спрятать голову. В довершении хаоса для успокоения безумевшей толпы оркестру было приказано играть какой-то марш. Понемногу все начали приходить в себя и занимать прежние места. Стрельба, наконец, прекратилась. По чьему-то распоряжению для безопасности и предотвращения вторичной паники была оцеплена вся площадь, а караулы обыскали и заняли прилегающие дома. Ожидание тянулось невыносимо, а уйти было уже нельзя. Непенин не приезжал, поезд с депутатами сильно запаздывал, но никого с площади не выпускали. Адриан Иванович принимал происходящее очень серьезно. Он видел свою роль в том, чтобы подчинить власти в своем лице весь этот ужасный хаотический мятеж и привести его в некое законное русло. Большинство команды Кречета, на котором находился адмирал, уже отправилось на площадь, чтобы встретить членов Временного правительства. К кораблю приблизилась большая толпа вооруженных людей, которые стали шумно требовать, чтобы адмирал тоже пошел на площадь. Адриан Иванович не на шутку испугался, что эти люди могут ворваться во внутренние помещения штаба, где хранились важные документы и шифры. Поэтому адмирал Непенин решил выполнить требования революционной общественности, полагая, что это отчасти успокоит братушек. Он сошел на берег, и возле самых ворот порта ему внезапно выстрелили в спину. Адмирал упал. Но и тогда в него было сделано еще несколько выстрелов из винтовок и револьверов. Известие об этом убийстве добралось до вокзальной площади, где в кольце оцепления стояли матросы, солдаты и офицеры на положении едва ли не пленных, только через полтора часа, когда под гудки и пальбу на площадь въехал автомобиль с вице-адмиралом Максимовым. Как старший после погибшего Непенина, Максимов счел необходимым принять на себя командование. Красный бант невероятных размеров красовался на его груди. Нового командующего окружали офицеры штаба и вооруженные матросы. В кратких выразительных словах Максимов сообщил о случившемся, объявил о том, что принимает на свои плечи тяжкий груз командования и под конец провозгласил себя первым красным адмиралом. У тех, кто знал Максимова по прежней службе, кружилась голова. Казалось, кругом разворачивается какой-то странный, невообразимый сон. Смерть адмирала Непенина и последовавшее за ней внезапное возвышение Максимова, который держался так, словно был одним из популярнейших вождей переворота и лютый враг старого режима, а не вице-адмирал, проведший всю свою жизнь на службе его величества. Красные банты, вся эта стрельба, ничего не значащие трескучей речи. За всем этим скрывалось нечто иное — зловещее и совершенно определенное. Ораторы сменяли друг друга, и только еще час спустя пришел долгожданный поезд, и с него сошли четыре депутата. Все четверо сказали витиеватые речи о необходимости прекратить бесчинство и поддерживать дисциплину. Как из рога изобилия сыпались слова «товарищи», «завоеванная революция», «революционная честь» и так далее. Присутствовавшие остались ими вполне довольны и много и долго кричали «Ура!», а между тем невольно вставали перед глазами окровавленные тени убитых во имя революции офицеров.